Милая, нежная, этих старинных песенных слов не боюсь и пою. О, наклоняйся из сумерек длинных в светлую бездну мою. Я подарю тебе солнечной масти, рьяных коней, колесницу в цветах, ибо сейчас я не пристальный мастер, а изумление и взмах. Милая, нежная, Я не ошибся, часто мне женские снились черты, все они были из ломкого гипса, золото легкое ты. Это пойми не стихи, а дыхание, мреющий венчик над страстью моей, переходящий в одно колыханье неизмеримых зыбей. 17 октября 1923 года